Глава пятая. Мудрость господина Вужоу. Солдат, напротив, не торопился начинать. Он замер по стойке смирно и вроде бы не замечал меня. Его лицо, едва виднеющееся через оскаленные зубы шлема, оставалось бесстрастным. Я перешел в нападение, используя самые первые базовые атаки. И лишь тогда солдат пришел в движение небрежно отмахнулся от моих ударов. Два из них прошли через его защиту, но уперлись в толстые доспехи, дополнительно укрепленные массивом. Судя по рисунку, эти печати не просто не давали пробить сталь, они еще и обеспечивали мягкую отдачу. То есть, даже если врезать со всей силы по его груди здоровенным чеканом, его ребра не сломаются и не проткнут легкие сердца. Я немного растерялся. Никто из моих учителей не обучал бою с доспешным воином. Самое главное было достать острием противника, и это было странно. Ведь тот же Кун Веймин не мог не знать о наличии дворцовой гвардии, где все поголовно были снаряжены подобным образом. Идущий к истоку два года оттачивал наши базовые навыки. Впрочем, возможно, на третьем или четвертом году обучение планировалось перейти к такому виду боя. Я безуспешно рубил и колол, подсекал ноги и целился в шлем, выискивая самые слабые места в этих доспехах. Когда я сообразил, как можно нанести хоть какой-то вред без усилия через Ки, Сопровождающий остановил бой и знаком приказал солдату покинуть шатер. «Что скажешь, Дэнк?» – лениво спросил господин Лужоу. Он обучался копейному бою, но не против доспешного воина. И это было не в армии, не строевая подготовка. Какой-то определенной школы у него нет, всего понамешано понемногу. У него был личный учитель, который потратил немало времени. То есть он все же из состоятельной семьи? Или его обучал родственник или знакомый. «Тогда вот что. Ты умеешь читать и писать?» Обратился господин ко мне напрямую. Я посмотрел на изречение мудреца, выписанное искусным каллиграфом, которое висело за спиной в Ужоу, и кивнул. Оно гласило, путешествие в десять тысяч ли лучше прочтения 10000 книг. «Тогда напиши свою историю. дэн ты идиот. Не мог узнать об этом сам?» Мужчина поклонился. Мудрость господина Вужоу опережает ветер и охватывает землю. И снова безмолвные слуги принесли столик, готовую тушь, бумагу и несколько кистей. Я уселся на пол, скрестив ноги, и начал писать. В это время золотая девушка заговорила, опять же, на черепаховом языке. Я старался слушать ее слова, переводить и одновременно водить кистью по бумаге. «Вужоу, это путешествие меня очень утомляет», — капризно произнесла она. Я едва не поставил кляксу. Утомляет? Как путешествие в таких условиях может утомлять? Я не видел ее повозку, но был уверен, что там обстановка не хуже, чем в шатре. Попробовала она посидеть целый день в тяжелых доспехах на лупоглазе. Почему твой отец не отправил тебя на каком-нибудь летуне? Несколько дней, мы были бы уже на месте. Я уже говорил тебе, это не увеселительная поездка. На этот раз господин Вужоу тоже перешел на другой язык. Я должен найти и подготовить место для всей семьи. Мне придется прожить в чужой стране полгода, а то и больше, чтобы выбрать хорошее поместье, чтобы оно было неподалеку от столицы, но не рядом с торговыми дорогами, с прилегающими деревнями и землями. Землю иностранцам просто так не продадут, придется много бегать с визитами. А визиты – это большие траты, как бы я увез все подарки на летуне. Мне кажется, твой отец слишком торопится. Зачем уезжать из Киньяна, да еще и так спешно? Об этом я тоже говорил. Семихвостая лисица. Нелепость. Кто-то выдумал эту историю, чтобы отобрать земли у богатых кланов. Может, сам император и придумал. Захотел проверить на верность своих подданных. Может и так. Но представь, если это правда. Сейчас в Киньяне об этом знают всего несколько человек, а через год или два будут знать все, что тогда будет. Все захотят уехать, и самая ближайшая к нам страна – божественные черепахи. Если промедлить, то невозможно будет выкупить достойные места. Когда слухи распространятся, цены на землю у черепах поднимутся до небес, да и император, скорее всего, закроет выезды из столицы. Нет, отец правильно решил. Лучше успеть и сделать все первыми. Но ты уже не первый. Знаю, а все по чьей вине? Я собирался выехать с утра. Подумаешь, на полдня только и задержались. Я не могла уехать без новых тканей. Я же не знаю, какая сейчас мода в стране божественной черепахи должна быть готова ко всему. И Клай-Люй опередил нас. Так давай догоним их. Если ты готова одну ночь провести в фургоне, тогда... Конечно, я не готова. Ни искупаться, ни отдохнуть. Пусть Люй приедут первыми, не страшно. Я так сосредоточился на перевозе, что забыл про свои записи и застыл с кистью в руке. «Кажется, мальчик закончил», — сказала молодая госпожа. «Посмотрим, что он там написал». Э, «Подай письмо». Я поднялся было, чтобы передать его, но Дэнк выхватил листок у меня из рук. «Я сам вам прочитаю». Он не хотел, чтобы я приближался к его господину, очень верный слуга. Слуга с талантом в 50 единиц. Тут написано. Моя история началась с того, что я пришел в себя, стоя на коленях посередине дикой равнины. На меня мчался воин на лупоглазе с копьем наперевес. Потом оказалось, что это были слуги благородного господина Вужоу. Господин был настолько добр и щедр, что приютил бесполезного незнакомца без дара речи и даже открыл немного правды о нем. Этот ничтожный человек будет каждый день на рассвете и на закате благодарить небеса и благородного господина за такую доброту. Я собирался написать побольше словословий, но отвлекся. «Так что, он просто упал с небес?» — хихикнула молодая госпожа. «Ты не помнишь ничего, что было раньше?» — нахмурился Дэнк. Я покачал головой. «Господин, такому человеку нельзя доверять? Вдруг это шпион? Или подосланный от врагов вашего клана?» Если бы наши враги были хоть чуточку умнее, то придумали бы ему хорошую историю, подкинули бы избитого и сказали, что на него напали разбойники. Или еще лучше, на караван бы выбежала испуганная красавица с распущенными волосами и попросила бы защиты. А это всего лишь угрюмый немой мальчишка. Господина Вужоу явно забавляла эта ситуация. Видимо, он жил в слишком хороших условиях. Я бы на его месте убил такого человека». Его миссия была довольно серьезной и важной. И эта семихвостая лисица, неужели это правда? Мои мысли снова перебили. Может, враги, прекрасно зная о любознательности и доброте господина, специально подкинули человека загадку? Тогда они не ошиблись. Я хочу, чтобы он поехал с нами. Пусть днем он будет в повозке лекаря, слишком уж роскошно для слуги ехать одному. Заодно лекарь сможет проверить на нем свои зелья и попробовать вылечить его память а вечерами мальчик будет развлекать меня. «И как же не мой сможет тебя развлечь?» – рассмеялась госпожа. «Споет или расскажет сказку?» «У нас будет целый день на то, чтобы придумать это. Теперь уведи его и не забудь накормить». Дэнк больно схватил меня за шею, хотя я был немного выше его, и вытащил наружу. Старик Фуджан был несказанно счастлив видеть меня Его счастье вознеслось выше гор, когда он узнал, что сможет поить меня всякими отварами. Главное, чтобы к вечеру я был жив и более-менее здоров. Не может говорить. Мальчик не может говорить и потерял память. Что же делать старому Фуджану? Лечить его голову или не лечить? Мальчик, наверное, голоден. Вот, мальчик может поесть. Тут осталось немного риса и яйцо. Он пододвинул чашку с торчащими из нее палочками. Я недоверчиво глянул на него. Пить из его рук я больше не собирался, но он только что это ел, к тому же откуда старику было знать, что меня вернут, а не закопают под фургоном. А есть хотелось. Целый день я провел голодным, да еще эти запахи в шатре господина Вужоу, как с таким образом жизни и с таким питанием он не стал жирным? Я взял чашку лекаря и осторожно начал есть руками, не хотел брать его палочки, уж тем более подносить их к рту. После еды нужно обязательно выпить чаю, хороший зеленый чай, никаких лишних трав, никаких цветов или фруктов. Последнее время господа любят портить чай ненужными запахами и вкусами, но старик Фуджан знает, как делать хороший чай. Лекарь вел себя адекватнее, чем прежде, и хотя он также не обращался ко мне напрямую, он пару раз посмотрел мне в глаза. Пока он перебирал коробочки в поисках хорошего чая, я смог осмотреться нормально в кои-то веки не валяясь на полу со связанными конечностями. Судя по всему, лекарь на ночь не перебирался в шатер и оставался в своем фургоне. Задняя часть, где мы сейчас и находились, походила на комнату лекаря, где тот делает лекарства, и одновременно на комнату начертателя, в которой делают смеси для нанесения массива на поверхность, а еще на мастерскую швии из-за длинных серебряных игл Полки, склянки, столы с каменной поверхностью, некоторые из них были изрядно изъедены, Свитки, рисунки и схемы. Передняя часть фургона была отделена плотной тканью. Я предположил, что там находится постель Фуджана, его одежда и личные вещи. Вот и чай. Хороший чай, крепкий чай, правильный вкус и аромат. Ничего лишнего. Старик поставил на столик простенький глиняный чайник и две грубо вылепленные чашки. На толстой обожженной глине можно было рассмотреть даже отпечатки пальцев гончара. Лекарь сам лично разлил чай по чашкам и первым отпил своей. Я также отпил своей. Действительно хороший чай. Госпоже джин роубы понравился. Потом Фуджан кинул мне свернутую лежанку и тонкое одеяло. Я дождался, пока он уснет, приоткрыл дверь фургона и выскользнул наружу, чтобы посмотреть, как охраняется лагерь. Свет уже не ослеплял. Амулеты изрядно приглушили, так что дорогу разглядеть было можно, но не более того. Дорожки свернули и убрали. Было тихо. Лишь порыкивали в стороне лупоглазы, да еле слышно побрякивали доспехи солдат. воины стояли подвое возле каждого шатра, хотя возле лекарского фургона никого не было. Интересно, его боялись или презирали? «Кто таков? Чего шныряешь? После отбоя никому выходить не разрешается!» — окликнул меня один из солдат. «Я жестами дал понять, что мне нужно в уборную. Делай прямо здесь и давай обратно!» И я вернулся в фургон. Прошло несколько дней. Караван упорно двигался к границе. Он продвигался в два раза быстрее пешего человека, но выигранное время тратилось впустую из-за долгих вечерних привалов, которые начинались задолго до заката и поздних утренних выездов. Чтобы разложить шатры, расставить в них мебель и приготовить для господина Вужоу ужин, уходило много времени. По утрам он неторопливо поднимался, принимал ванну, завтракал, И лишь после этого слуги могли заняться сбором лагеря. Каждый вечер я приходил в шатер господину Вужоу, глотал слюну от запахов еды, подслушивал его разговоры с молодой госпожой и переглядывался с красавицей-служанкой, так понравившейся мне еще с первой встречи. Мне казалось, что я тоже ей приглянулся, хотя и непонятно чем. Неизвестный не мой и без памяти. Время от времени меня сажали за письменный столик и заставляли записывать стихи, которые господин Волжоус изволил сочинить за целый день. Днем с сумасшедшим лекарем было гораздо интереснее. Он по-прежнему называл меня мальчиком, не обращался напрямую, словно беседуя с кем-то незримым, то и дело втягивал в сложные опыты, но то, что он умел делать, было воистину невообразимым. Я прислушивался к его бормотанию и обнаружил великий ум за старческой оболочкой. Старик Фуджан создал свою систему лечения, смешав течение ки, магию, травы, иглоукалывание, и пропасть знает, что еще. Один раз к нему привели солдата со сломанной рукой, неудачное падение слупоглаза, попавшего в зубостую яму. Видимо, моя затея с уничтожением этой твари не сработала. Лекарь прощупал кость, не обращая внимания на стоны раненого, затем иглами совместил раздробленные кусочки, закрепил все это заклинаниями, которых я никогда прежде не видел, К тому времени моя ки начала понемногу слушаться меня. Массивы выпускать разом я не мог, но чертить рукой уже получалось. Я взял один кристалл на стойки прямо на глазах лекаря, и он не стал возражать, потому я мог теперь наблюдать за ним при помощи магического зрения. Заклинание крепежа обхватило сломанные куски кости и мягко сдавило их вместе. Затем лекарь сшил их магической нитью. Поставил дополнительно внешнее крепление на руку из тканей, пропитанных белым раствором, Когда они высохли, то превратились в подобие камня. И напоследок он дал солдату целую бутыль напитка для ускоренного заживления. При этом старик комментировал каждый шаг, постоянно жалуясь на идиотов и их глупые болячки. Сломал руку. Всего лишь сломал руку. Скоро так ко мне с каждым прыщиком будут прибегать или с чирием на заднице. Я, великий Фуджан, должен возиться с глупыми солдатами, которые должны умирать без стона за своего господина. Мир слишком испорчен. И люди в нем все порченные, балованные, слабые. Всего лишь жалкая рука, которая зажила бы и сама всего-то подождать два-три месяца. В его возрасте они пролетят незаметно, разве что штаны и будет неудобно завязывать. Но нет, нужно прийти и побеспокоить старика Фуджоу своими личными проблемами. Глупый солдат должен пить из бутыли по одному глотку каждые три часа, даже ночью. Когда напиток закончится, попросишь своих бесполезных товарищей снять каменную повязку и можешь снова, сколько угодно, падать и ломать свои молодые кости. Я прикинул объем бутыли и понял, что через полтора-два дня рана будет залечена. Мне стало до жути любопытно, а что там внутри? Какой чудо состав старик туда залил? Конечно, я знал заклинание, которое ускоряло лечение, Но оно забирало много ресурсов организма, и при крупных ранениях было опасно залечивать им все и сразу. Я попытался знаками выяснить у него, как сделать такое питье, но лекарь отказался говорить. Он выдал мне чашку с жидкостью и сказал в присущей ему манере. Мальчик хочет узнать то, над чем старик трудился не один год, пусть мальчик тоже потрудится. Если мальчик сможет написать хотя бы половину ингредиентов, тогда Фуджан, уж так и быть, скажет ему остальные. Но сначала мальчик должен сесть сюда и смирно делать то, что ему скажут. Единственной страстью лекаря были загадки и исследования. Он мог часами возиться над одной задачей. Вечерами он исписывал огромное количество бумаги, где говорил о предпринятых попытках и о последствиях. Когда я понял, к чему он стремится, то перестал сопротивляться и помогал ему в проверках. Сейчас он искал способ сделать человека сильнее при помощи игл и новых смесей без вливания ки в мышцы. Фуджан хотел, чтобы эффект от его действий держался не на несколько минут или часов, как это бывает от ки, а постоянно. Иглами он отыскивал точки закрепления мышцы к кости, причем кончик иглы он смачивал в очередном составе. Я служил ему для проверки, каждый раз записывая свои ощущения и последствия. А потом я сидел над драгоценной чашкой, вдыхал запах смеси и выписывал все травы, которые могли быть внутри. Потом капал каплю на язык и снова угадывал, что это может быть на вкус. Выпаривал капли, смешивал их с другими жидкостями. В результате мой список насчитывал около ста позиций. Не потому, что там было именно столько. Например, если я чуял резкий полынный запах, то писал все травы, которые могут так пахнуть. Я даже подумывал о том, чтобы сломать себе палец и выпить смесь, чтобы проверить ее действие. Благодаря лекарям Джинфу я умел довольно точно отслеживать процессы, происходившие в теле при лечении. Но перед тем, как я это осуществил, произошло сразу два события, которые отвлекли меня. Первое. Мы приближались к концу равнинного моря. Еще день-два, и караван въедет в лес. Уже сейчас все чаще мы проезжали мимо небольших рощиц. На равнинах я не мог сбежать. Слишком хороший обзор и слишком резвые лупоглазы. А вот в лесу стоит сойти с дороги, как меня уже не догнать и не отыскать. Второе. После очередного приема у господина Вужоу привратница сунула мне в руку записку, в которой приглашала встретиться позади повозки с одеждой господина. Это было совсем рядом с фургоном лекаря, и я не знал, как лучше поступить.